Но если он все-таки останется в живых, я, даже призвав на помощь всю свою фантазию, не могу вообразить, каким образом он может встретиться с султаном. А вот в довершении всего примется рассказывать ему о происхождении своих драгоценностей. Но даже если по неисповедимому самоуправству судьбы нечто подобное случится, я все же полагаю, ты, это мерзавец, вполне заслужил. Почему остров Димон-Текьяра не нанесен на карту? Месяца три спустя Италию ошеломило невероятное известие о таинственном исчезновении острова монте и о гибели графа, владельца этого острова, носившего тоже имя. По свидетельству очевидцев, остров нежданно, негаданно подвергся нападению мощной эскадры турецкого военного флота, был окружен и захвачен Прежде чем флотилия графа успела выйти из гавани и изготовиться к бою, кроме всего прочего еще и потому, что ветер был для защитников острова неблагоприятен, и чтобы вывести парусники в открытое море, надо было велеть галерам, передвигавшимся на веслах, взять их на буксир. А это оказалось невозможным потому что, как только турки начали обстрел острова, грибцов охватила паника, и они отказались повиноваться. След за высадкой нехристей на берег последовала, по словам очевидцев, чудовищная кровавая резня. Тем не менее, когда население острова сложило оружие, турки повели себя совершенно необычно можно даже сказать, непривычно милосердно, ибо захватили и увели в рабство одних только здоровых и сильных мужчин. А женщинам и детям предоставили один из кораблей островного флота с несколькими матросами и позволили отплыть в безопасное место в один из итальянских портов, нехристи, сдается, больше всего заботились о том, чтобы как можно основательней разгромить сам порт, который погибший граф Димон-Текьяра строил с большим усердием, не останавливаясь перед издержками. В этом они преуспели даже лучше, чем сами рассчитывали и надеялись. После их отплытия, когда догорали бекфордовые шнуры, подведенные к пороховым бочкам, турки подкатили их цитаделям и бойницам, и раздались первые разрывы, нежданно-негаданно громыхнул такой страшный взрыв, какого никому, никогда и нигде прежде не доводилось слышать. И на плывущих по морю кораблях, уже удалившихся от острова на значительное расстояние, снесло флагштоки а сами корабли сбило в кучку, как стадовец, вдруг настигнутых вертячкой. На море поднялись такие огромные волны, что храм святого Петра в Риме, по тем временам грандиознейшее сооружение в мире, показался по сравнению с ними пастушьей хижиной. А когда волны улеглись, над местом взрыва долго стоял неподвижный столб едкого отвратительного дыма, распластавшийся вверху, так что он походил на гриб. Сам остров, как уже отмечалось, поглотило море, и он уже никогда не появлялся вновь. Его святейшество, узнав о гибели графа Димонта Кьяра, то бишь Петра Куканя из Кукани, прослезились. Слезы катились из прищуренных глазок папы, текли по щекам, и он не успевал смахивать их своей белой ручкой, более привыкшей благословлять. Ну а поскольку папа чувствовал себя повинным в смерти молодого человека, поскольку он сам натравил на него турок,